попил и двинулся дальше. Ну вот, пообедал быстро, дешево и сердито, усмехнувшись, вслух сказал Алешка. Во второй половине дня произошел крайне неприятный случай. Обласок наскочил на карч. Алешка попытался сняться, но обласок прочно висел на нем и не двигался. Тогда Алешка, придерживаясь за борта, начал осторожно перемещаться в носовую часть. Потому как обласок покачивался при малейшем неверном движении, Алешка понял, что случилось. Обласок сидел на каком-то крепком тычке, вонзившемся своим острием в днище. Теперь все зависело от того, сумеет ли Алешка тяжестью тела подломить тычок. Опасаясь каждое мгновение перевернуться, Алешка достиг того места в обласке, на котором он был подвешен. Слегка приподымаясь и опускаясь, Алёшка старался давить на тычок, наконец раздался хруст, тычок обломился, и обласок понесло течением. Алёшка осмотрел днище. К счастью, тычок не смог пропороть его насквозь. Хороший это был урок для Алёшки. Будь у него с собой длинный шест, он не чувствовал бы себя зверьком, пойманным в капкан. Опираясь о шест, он легко бы снял обласок с тычка. У первого же березняка Алёшка вылез на берег и быстро смастерил себе шест из гибкой высокой березки. На неудачах надо было учиться, и учиться немедленно, не откладывая до нового подобного случая. Ночь прихватила Алешку вблизи от тыма. В сосновом бару на Обском берегу мерцали огоньки селения. Ветер доносил запах печного дыма. Лёшку поманило в тепло и уют, но искать ночлег в селе не входило в его расчеты. Он проплыл в сумраке по обе, может быть, километр, может быть, два, и подвернул к костру, пылавшему на берегу. Возле костра сидели мужики, бабы, ребятишки ужинали. Алешку встретили с любопытством, пригласили отведать тюхи, чаю со смородиновой веткой — Вскоре Алёшка уже знал, что он стал гостем семьи каргасовского охотника, возвращавшегося с кедрового промысла. «До кедрового яра далеко? Нет?» — спросил Алёшка за ужином. «Как плыть будешь паре? Ходка три дня, тихо четыре-пять день», — сказал мужик с круглой бородкой, по-видимому, глава промыслового семейства, и тут же спросил. «На зимовку? Нет, назад должен вернуться». «По делам на вспомогательный склад!» «Рисковый ты, паря! Ты им вот-вот дом закует. постараюсь «Постараюсь поспеть!» «Ну-ну, спробуй!» Алёшка поужинал, принёс полушубок, завернулся в него, выбрал местечко поудобнее, лег и сейчас же уснул. «Коль вокруг люди, можно спать без тревог! Завтра он будет ночевать один, и спать вот так безмятежно ему не удастся!» Очнулся Алёшка перед рассветом. Мужик с круглой бородкой хлопотал уже возле костра. На таганке висел чайник и котелок с варевым. Еще не вставая, Алёшка почувствовал, что ломота в пояснице прошла. Нашарканные обвесла ладони перестали гореть. Он вскочил, сбегал к реке, умылся, принёс свой припас к завтраку. Но гостеприимный хозяин Не велел ему беспокоиться. В котле варился целый глухарь. На всех хватит. Стало уже заметно светлеть, когда Лёшка, поблагодарив семейство промысловиков за приют, за пищу, сел в обласок. Да, люди говорили справедливо. Тын готовился напялить зимнюю одежду. Повсюду бросались в глаза белые пятна не снега, наметанного ветром и поблескивающие ледяные островки. С опаской и тоской посматривал Алёшка на берега, все ускоряя и ускоряя бег облазка. Тум оказался рекой на свой особый манер. Его нельзя было сравнить не только с ОБью, но и с Васюганом. Плёс у него примере, берега и круче, и ровнее, а селёнок у течения поменьше, зато леса тут такие густые и рослые, что временами Алёшке казалось, облака лежат на макушках деревьев. Местами берега сходились так близко, что Алёшка видел только небо и воду. А уж зверья и птиц в тынских лесах было столько, что никакой васюган...